Лекция 11. Волость, князь и дружина В недавно вышедший в свет истории русской государственности с а Корф относится иронически к старому взгляду, будто князь-правитель был необходимым атрибутом древнерусской государственности, необходимым элементом волости и развивает мысль, что в течение всего древнего периода князь оставался придатком Волости, только случайно и далеко не прочно с нею связанным. Верховным органом государственной власти в Волости представляется ему Вече, а князь – органом подчиненным. Трудно более поверхностно и менее удачно определить положение князя в Волости, «Конечно, князь для волости не государь, и нельзя представлять себе волость как маленькую монархию». Кавычки открываются. Все социальное положение, все условия тогдашнего времени решительно неблагоприятствовали образованию абсолютной власти. Пока весь народ был вооружен, пока войско не специализировалось и не поступило в заведование князя, не могла образоваться абсолютная власть. Народ составлял главную силу князей, которые поэтому необходимо должны были вступать с ним в соглашение». Конец цитаты. Эти слова Сергеевича верно схватывают суть дела. «Народ составлял главную силу князей, народ, а не дружина». А рядом надо поставить другую цитату из лекции Сергеевича. Кавычки открываются. Народ сознает свою неспособность устроиться без князя и вместе с тем понимает необходимость дать ему высокое положение в своей среде, без чего не было бы возможно достижение целей призвания. Князь есть народная власть. Конец цитаты. Такова другая сторона изучаемого явления. Князь народная власть, а не внешний и случайный придаток к волости. Он – необходимый орган древней государственности для удовлетворения насущных общественных потребностей населения, внешней защиты и внутреннего наряда. Такой представляется власть князя с точки зрения населения волости земли. Для самих князей – Книжение есть отчина, средство для поддержки своего княжевого значения, своего отечества, в старом смысле слова, своих владельческих интересов. Лишь постепенное взаимодействие и слияние обеих тенденций в сложном историческом процессе создаст монархический принцип с его двумя сторонами – государственно-правовой и династической. Лишь в исключительных случаях, как в северных вольных городах, выработает вечевая жизнь особый строй земли-волости, вне указанного компромисса двух противоположных воззрений назначения и цели княжеской власти. Строй, который легко может обойтись без нее и обратить ее действительно в придаток к волости, и без князя, законченной в своей государственной организации. Наша задача, отметив общие основные черты изучаемого явления, проследить его эволюцию в конкретных проявлениях исторической жизни. Предание о призвании варягов, как на него не смотреть, само по себе не решает вопроса о происхождении княжеской власти. Признавая древнейших князей пришлыми варягами, мы должны прежде всего спросить себя, в какую общественную организацию они вошли и особенно не взяли ли они в свои руки каких-либо функций, которые до их появления осуществлялись какими-нибудь иными органами. Подобный вопрос имеет смысл, потому что на него наводят некоторые черты летописных преданий о древнейших русских князьях. Одна из черт древнерусского быта, да княжескую древность которой трудно не признать, это организация восточного славянства в ряд мелких территориальных общин, а в военном отношении – сотни. Чем и как Объединялись эти более дробные единицы в одно боевое целое, когда приходилось соединять силы для защиты. Весьма вероятно, что роль таких объединителей племенной силы играли племенные князья, скорее выборные, чем наследственные, судя по аналогии с древностями германскими, причем более крупные предприятия, происходили, вероятно, под руководством избираемых на данный поход, на данную войну. Возникновение варяжских князей всего естественнее представляет себе так, что, принеся с собой больше военного опыта и выработанную военную технику, эти князья упрочили и развили далее местную сотенную военную организацию так как говорит старое предание «Княжили в Киеве братья ки Щек и Хариф, а после братья той «Приидоста два варяга» и бесто княжище в Киеве». Летописные сказания о военных действиях древнейших князей изображают их военные силы, состоящими из воев многих, собираемых из среды местного населения. Собирает эти народные ополчения князь, а ведет их либо без князя, либо рядом с князем воевода, первое лицо после князя, рядом с ним, близкая ему, часто его кормилец, или его воевода-оттень, упоминаемый даже как свинельт при Святославе в договоре. С конца 11 века во главе народного ополчения видим тысячских, держащих воеводство Киевской, Смоленской и так далее тысячи княжих мужей, князем назначаемых. Отмечу мимоходом, что мы не имеем указаний на то, чтобы участие народного ополчения до середины 11 века стояло в зависимости от решений веча. Напротив, Присматриваясь, например, к летописным рассказам о Владимире Святом, как он идет по верховые вои для борьбы с половцами, строит города на южной границе и заселяет их гарнизонами лучших людей от славян, кривичей, вятичей и чуди, получаем представление о сильной княжеской власти, распоряжавшейся на Руси свободно. В эпоху объединения племенных областей восточного славянства политическое самоуправление было придавлено. Вспомним, что это явление совпадает с тем моментом в развитии Веча по схеме Владимирского-Буданова, когда племенные собрания стали невозможны, а заменило их участие в деятельности князя городской старейшины при пассивной второстепенной роли собрания граждан главного города. Если связать эти два наблюдения, то получится вывод, что сила княжей власти Владимира опиралась на тесный союз его со старейшиной народных общин, которую княжеская власть объединяет в одно целое своим творческим и энергичным руководством. И можно повторить с Грушевским, что сформирование землеволости как замкнутого политического организма и превращение гегемонии города в формальную власть с зависимостью от пригородов. Все стало быть основой, на какие опиралась позднейшая деятельность Веча, сложились по всей вероятности уже под влиянием княжеско-дружинного строя. примечание Грушевский, М. История Том 3, страница 209. Конец примечания. И в той форме, в какой Вече выступает в следующее время, начиная с выступления киевлян в 1068 году против Изяслава Ярославича, оно должно быть признано согласно с Владимирским-Будановым и Грушевским оборудов новым созданием русской исторической жизни XI века. Эта новая форма народно-городской общинности, конечно, сильно повлияла на положение князя. Народное войско стоит под властью не его, а Веча. Хотя, так значительно роль князя в мобилизации народного полка, хотя во главе его стоит княжий Тисоцкий хотя мы не знаем ни одного случая выступления его, помимо, независимо от князя. Князь с Тысяцким необходимые элементы народного военного строя. И тем не менее, если Вечи не согласны на поход, то полк не идет, и Тысяцкий остается в городе, как видно из рассказа о событиях 1147 года. Необходимость народного признания для занятия княжевого стола, согласия с населением, чтобы на нем удержаться, и поддержки веча, чтобы иметь в руках народное ополчение, достаточно подтверждают вывод Сергеевича, что народ составлял главную силу князей. Но сила эта слишком самостоятельно в рассматриваемый нами период, чтобы считаться подвластной князю. И мне вспоминаются только два примера репрессий со стороны князя против враждебного ему населения города. В 1069 году Изяслав, возвращаясь в Киев, послал вперед сыном Мстислава, и тут из Че и Же беше высекли Сеслава числом 70 Чаде, а другая слепеща другие же без вины погуби не испытав. А другой в 1144 году, когда Владимир Кагалицкий, много люди из Че, а иные по казни казнью злою. Первый случай расправы над горожанами за попытку заменить князя другим, всеславом, стоит в начале. Второй в конце того периода, когда вече было сильно, и при том последний пример относится к земле, где оно ранее всего пало. Не опираясь на свое одиначество свечевой общиной, скрепляемое взаимным крестоцелованием и рядом, князь имел в ней ее свою опору, получавшую чем дальше, тем больше значения, в дружине. Явление, о котором мы думаем при слове «дружина», было широко распространено в европейском мире, знакомо было и тюркам. Наши летописи не раз говорят о дружине половецких ханов. И не лишним будет предпослать речи о дружине русских князей более общую характеристику этого явления. Германские вожди окружены группой лиц, стоящих к ним в особом личном отношении. Она в военное время служит им отрядом телохранителей и своего рода штабом, в мирное – почетной свитой, личным советом и при случае дает контингент помощников в различных делах, будь то правительственного, будь то частного, бытового или хозяйственного характера. Среди этой дружины – Царила особая дисциплина, основанная на личной верности и безусловной преданности воле вождя. Его воля определяла, кого принять в дружину и какое ему положение дать в дружинном строе. Простого воина он мог сделать великим мужем. Все, что составляло доходы и добычу вождя, прежде всего давало средства содержать дружину опору личного независимого значения и положения. Но и вся добыча дружины принадлежала вождю. Перед нами дружинная община, если можно так выразиться, с общей жизнью, общим имуществом. Дружинные связи и сознавались как аналогичные родственным. На дружине лежал долг мести за вождя, на вожде за дружинника. На этой почве развелись и те отношения, которые так ярко выступают в законе Вестготов. Вестготская правда дружинника называет Буцелариус, от Буцелла, хлеба особого сорта, отмечая этим, что дружина жила при вожде и кормилась в его доме. Этот Буцелариус, свободный человек, может покинуть господина и перейти к другому, Но это редкое явление, так как переход ему весьма убыточен. Уходя, дружинник должен вернуть оружие и все, что получил от того, кому служил, а также половину всего, что приобрел себе во время службы. Едва ли будет смелым предположение, что тут перед нами смягчение более древней практики, когда дружинник, уходя, не уносил с собой никакого имущества. Он был членом дома. Известно, что со времен Каракалы дружина проникла в числе других варварских элементов и в римскую жизнь, окружая императоров, военных вождей, всякого сильного человека. Она, свита, домочадцы, находящиеся в доме, питающиеся чьим-нибудь хлебом с тем, чтобы всегда при нем состоять. Поэтому дружинники – Буцеларии комитис. Их связь с вождем так сильна, что, несмотря на личную их свободу, близка к понятию его собственности. При конфискации имущества высшего военного лица император конфискует и его дружину и либо зачисляет ее в ряды своих военных сил – либо даже раздает ее приближенным. Так и у нас позднее, во времена Ивана Третьего, на государя отписывали не только земли княжат, но и их детей боярских добрых.